Глава 30. Идентификация. Но во Владивостоке они не нашли не только обелиска или мемориала, не только ни одного человека, слышавшего что-нибудь о нем, но даже с самого места. Там, где должен был находиться обелиск, громоздились аккуратные корпуса японского завода по переработке рыбы. И одновременно к Панину пришла новая информация, раскопанная начальником спецгруппы майором госбезопасности Воронкевичем, Обнаружен единственный подходящий кандидат для идентификации с адмиралом – Гриценко Павел Львович. Год рождения – 1917, ВМФ – с 1934 По нынешней классификации старший лейтенант флота погиб в сухопутных боях под городом Таллином 20 июля 1941 года. Жена Павла Гриценко находилась в блокированном Ленинграде. Скорее всего, умерла от голода. Детей у них не было. Какая-либо информация о родителях отсутствует. Панин не стал говорить адмиралу о такой новости, только за ужином поинтересовался. «Все хотел у вас узнать, Павел Львович. Вы ведь из таких давних времен. Кто были ваши родители?» «Я, к сожалению, не имею об этом никакого представления. Я воспитывался в детдоме и всем, чего добился, обязан советской власти».